Финансист. Моего первого ученика на бостонской земле звали Хью. Мне почему-то казалось, что полное имя от этого короткого будет Хьюга. Но нет, Хью утверждал, что никакого полного имени у него нет, и что в документах он значится как Хью. Хью так Хью лет 50 высокий, сухощавый, светловолосый, с деликатными и нетипичными для американца хорошими манерами. Мой сын-школьник заметил, что такие чистенькие, холеные и одинокие бывают геями. Не знаю, тогда, когда по моему объявлению, висевшему в русском магазине «Базар», явился этот симпатичный, улыбчивый американец, у меня ничего подобного и мыслях не было. В то время, а это было в самом начале нашей жизни в Бостоне, я над этим вопросом не задумывалась. Любопытно мне было, почему успешный финансист с горостки образования вдруг надумал заниматься русским языком. и заниматься не с какой-то дальнейшей целью, а так, для себя. Ещё поражалось, что способности к языкам этого уже не юного, но моложавого и спортивного человека явно не было. Он даже буквы различал с трудом, постоянно путая шипящие со свистящими и произнося «скола», «штул», «штол», «шабака» и почему-то «учитать» вместо «читать», «юрок» вместо «урок» и «суббота» вместо «суббота». Признался мне, что даже по-английски читать ему нелегко, так как у него дислексия, давние нелады с выработкой навыков чтения. Я спросила, что явилось побудительным мотивом для наших занятий, и Фью рассказал такую историю. Летом он был в Петербурге, город ему необыкновенно понравился, очень понравилась Нева, по которой он захотел прокатиться на лодке». Катание кончилось плачевно, лодка от волны ли, по его ли неосторожности, перевернулась, и Хью начал тонуть. Ни одного русского слова, кроме «спасибо», он не знал, поэтому из последних сил кричал по-английски «help me», и чуть было не утонул. Последнюю минуту к нему подошли и пришли на помощь, и спасли, но в его растревоженную погибельным страхом душу запало, кричал бы по-русски «сразу бы услышали». Что уж история в первую минуту показалась мне вполне правдоподобной и вызывающей сочувствия. Сейчас у меня возникают к ней вопросы. Как и почему Хью отпустили одного в лодке? Куда смотрел его переводчик? Без переводчика Хью не смог бы взять лодку. Где были спасатели? Ведь лодку можно взять только на лодочной станции, где обычно есть и спасатели». Как бы то ни было воодушевленная рассказанная история тем, что Хью был моим первым взрослым американским учеником, я назначила минимальную цену за занятие 25 долларов. Хью приезжал на уроки пунктуально в течение шести лет. Не могу сказать, что наши студии дали какой-то особенно роскошный результат. Все эти шесть лет мы с Хью занимались фактически повторением пройденного. Причем каждый виток повторения воспринимался моим студентом как новый. Текст считался с теми же ошибками, ударения и интонации были чисто американские. Мои настойчивые попытки исправить ошибки и закрепить материал раз за разом терпели фиаско. Однако некоторый прирост за Хью все же числился. Он мог твердо ответить на 20 вопросов, которые я упорно задавала ему все годы наших занятий. Примерно столько же вопросов были в его речевом активе, Я примирилась с мыслью, что для Хью до пяти часов вечера занятого работой с клиентами наши уроки – своеобразная разрядка. Уход от цифр, деловых обедов и ужинов, ежедневного чтения финансовых отчетов и таблиц падения роста доллара, уход в иные, не идеальные сферы. И за это он готов был платить 25, а через 4 года 30 долларов. Цену невероятно низкую, исходя из моей квалификации специалиста. К этому времени так моя возросла в два раза, но я никак не решалась повысить плату своему старейшему ученику, ставшему за эти годы своим. После вечернего урока они с Сашей дискутировали по поводу неуклонного падения доллара. Хью говорил, что падение благоприятно для американской валюты и должно продолжиться. Рассказывал он и о Китае, где заимел клиента и куда ездил в деловую командировку. Рассказывал воодушевленно, как о стране фантастического экономического потенциала. Свою работу финансового консультанта Хью любила и, кажется, ею гордился. Фраза, произнесенная на русском «Я финансист». Звучало в его устах примерно как «Я король». Беларих Юскуб обычно на Рождество он привозил с собой коробку шоколадных конфет, специально заказанных по интернету в Сан-Франциско в известной домашней кондитерской. Но, как я поняла, такие коробки он заказывал для всех своих клиентов. Рождественский подарок был включен в полисе бизнесмена. Как правило, наш урок начинался с чтения. наиболее трудоемкой для нас обоих деятельности. Хью было адски трудно читать, а мне его слушать. Но преодоление трудностей входило в список удовольствий, получаемых от занятий русским языком. Зато уже последующая часть вопросы и ответы шла гораздо легче, а уж разговор на свободные темы был просто отдохновением. Как-то на своем американском русском Фью рассказала недавно о купленном им в Кембридже огромном доме. Похвастался. Теперь каждое утро он может бегать по набережной вдоль реки Чарльз. Я воспользовалась темой дома для повторения чисел. «Хью, а сколько в твоем доме окон и дверей? Сколько в нем комнат?» Оживившийся Хью начинает перечисление. 20 окон, 25 дверей, три спальни, девять комнат, одна большая лестница и одно окно в потолке». «Окно в потолке?» — он кивает. «Да, Луна смотрел». Луна смотрит. Как здорово! Он продолжает. «Шат!» и показывает рукой за окошко. «Здесь шат и птица поет, когда я просыпаю». Возгласом восхищения отвечаю я на сообщение о чудесном саде. Но тут же оказывается, что дом не такой уж чудесный. Требует ремонта. Хью снова принимается за перечисление, вставить 20 новых окон, поменять 25 дверей, настелить полы в трех спальнях и в девяти комнатах, обновить лестницу. К тому же наступила весна, и крыша стала протекать, так что следует заменить ее вместе с окошком в потолке. На мои соболезнования Хью отвечает неожиданно весело. Дом куплен очень дешево, и ему нравится ремонтировать свой новый дом. Что тут скажешь? Может быть, Хью купил новый дом, чтобы начать новую жизнь? Одинокий мужчина во вполне брачном возрасте, без вредных привычек, привлекательный. Странно, что до сих пор не нашел себе никого. Каждое Рождество я желаю обрести ему семейное счастье. Кстати, с покупкой дома Хью помогала молодая русская женщина-риэлтору. И поскольку мой ученик расточал похвалы дому и русской риэлторше, легко было подумать, что в особе устроивший этот биг-дил Хью наконец обретет и то, чего я ему желаю в рождественских открытках. Но не тут-то было. Спустя какое-то время разговоры о ремонте и о русской риэлторше затихли. Закончился ремонт, завершился и роман. Да и был ли? Шесть лет Хью существовал где-то поблизости. Каждый вечер вторника его белая Ауди останавливалась возле нашего дома. При Хью мы обживали нашу крошечную квартирку в Ньютоне. Он был свидетелем взросления Илюши, приезда Наташи, Сашиной безработицы. Ее он воспринимал по-американски без лишних сантиментов, завидной уверенностью, что все обойдется. За эти годы Хью еще раз побывал в России, навестил моих родителей и выпил 100 граммов за столом московской кухни с моим отцом-фронтовиком. Вернувшись и придя на урок, Хью сказал, что мой отец сделал ему день. И вот этот мой ученик, ставший почти родственником, позвонил в начале экономического кризиса. «Ирина, следующего урока не будет, кризис». И все, американцы умеют быстро обрывать связи. Впрочем, почему только американцы, а Лев Толстой? Когда голос его позвал, он оставил позади себя дом семью и ушел. Не сравнивая Хью с русским писателем, разные масштабы личности, разные причины моральные и идейные, но действия одинаковые. Уйти и не оглянуться. Хью мы не забыли. Вся моя семья хорошо его помнит. Иногда сын демонстрирует нам американский акцент. Особенно смешно звучит в его исполнении суббота И вот уже нельзя не вспомнить Хью. «Именно он так и говорил суббота, и с этим я ничего не могу поделать».